Тариш. В квартире звучала партия Баха. Сидя в гостиной, Эварисан сам с собой играл в шахматы. В дверь позвонили. Он посмотрел на часы, не домывая, кто бы это мог быть. Он никого не ждал. Неслышно приблизился к входной двери, открыл стоявшую на консоли шкатулку красного дерева, взял из неё револьвер и сунул его в карман халата. Кто там? Спрасилон держась чуть в стороне от дверного проёма. Старый враг. Файвер реположил револьвер на место и открыл дверь. Вот так сюрприз. Я соскучился по нашим шахматным баталиям, мой дорогой. Вы позволите войти? Файвер посторонился и впустил Вакерса. Вы играли в одиночестве, спросил он, усаживаясь в кресло у шахматной доски напротив Файвера. Да, я никак не мог сам у себя выиграть. Это так скучно. Вакерс переставил белого слона с C1 на G5, угрожая чёрному коню. Айвори тут же пошёл пешкой с H7 на H6. Что привело вас сюда Вакерс? Неужели вы приехали из Амстердама только для того, чтобы съесть моего коня? Я только что из Мадрида. Комитет собирался вчера вечером, сообщил Лайкер, забирая чёрного коня. Что они решили, поинтересовался Айвори. Ферзь, стоявший на d8, взял слона на f6. Позволить вашим двум протеже продолжать поиски и завладеть результатами их трудов, когда они достигнут цели. Если они её, конечно, достигнут. Белый конь покинул свою клетку и переместился на c3. Они её достигнут, отрезала Эвере, переставив пешку с b7 на b5. Вы уверены, спросила Лакерс. Второй белый слон перешёл с c4 на b3. Так же уверен, как в том, что вы проиграете эту партию, Ласвет Ньюстроил, решение комитета. Чёрная пешка, которая стояла на а7 и закрывала ладью, пошла вперёд и приземлилась на а5. Ошибаетесь. Мне кажется, в первую очередь, благодаря мне совет принял такое решение. Некоторые из собравшихся предпочли бы положить конец приключениям вашей парочки, причём довольно радикальным способом, должен вам сказать. Белая пешка, защищавшая ладью, переместилась со А2 на А3. Только дураки не меняют своё мнение, не так ли, сказала Эвери, представляя слона с F8 на C5. По мнению сырешта на в Лондоне погиб священник. Произошёл несчастный случай. Белый конь перешёл с G1 на F3. Несчастный случай. Убили священника, это просто несчастный случай. Чёрная пешка перешагнула с D7 на D6. На самом деле мишенью был наш астрофизик. Белый ферзь перешёл с D1 на D2. Какой прискорбный постойка. Иня в вашем ходе, а действия срешены. Чёрный слон переместился с C8 на E6. Боюсь, наш британский друг не смирится с решением, принятым в Мадриде. Подозреваю, что он хочет полновластно распоряжаться на своей территории. Белый слон захватил своего чёрного сородича, и он готов взбунтоваться против остальных. Да, это довольно серьёзно. меня отправили в отставку за гораздо меньшее прогрешение. Почему вы приехали и сообщили мне всё это? Вам, скорее, следовало бы поделиться своими тревогами с другими членами комитета. Чёрная пешка съела белого слона, неосторожно проскочившего на Е6. Всё это только предположение. Я не могу открыто обвинить Сэррештена, не имея доказательств. Но нам не охота собирать свидетельство его вины. Боюсь, как бы мы не получили их слишком поздно. Ведь ваши юные приятельницы, может, не поздороваются. Я вам говорил, что Сэр Рестон хотел избавиться от неё. Последовала короткая рокировка белого короля Илодии. Мне всегда было противно его высокомерие. И чего же вы ждёте от меня, Векерс? Чёрная пешка перешла с g7 на g5. Мне не нравятся наши нынешние прохладные отношения. Я вам уже говорил, что соскучился по нашим шахматным баталиям. Лакерс передвинул белую пешку. Сh2 на h3. Мы с вами сейчас играем не нашу партию, вы это знаете. Кстати, вам известен её финал. Амстердамевы изо всех сил старались отстранить меня от дел. Но не это больше всего ранило меня, а то, что вы решили, будто я не разгадаю вашу двойную игру. Чёрный конь покинул b8, и, перескочив сразу через три клетки, приземлился на d7. Вы делаете слишком поспешные выводы, друг мой. Не будь меня, нам с вами никогда бы не раздобыть столько информации. Белый конь отступил с f3 на h2. Если наши учёные на прицеле у Сэррештена, надо их защитить. Это будет непросто, особенно на территории Англии. Надо заставить их уехать как можно быстрее, продолжала Эвари, переставив С6 на Ш5 чёрную пешку, закрывавшую вторую ладью. После всего, что они пережили, будет нелегко выгнать их из лондонской берлоги, где они так уютно устроились. Вакерс переставил белую пешку с g2 на g3. "Я знаю, как заставить их покинуть Лондон", заявила Айвори, переставив своего короля на соседнюю клетку, что она намеренно предпринять. В свою очередь, белый король сделал один шаг вперёд. Чёрная пешка пошла вперёд, перешагнув с d6 на d5. Айвори уставился на Вакерса. Вы мне так и не сказали, что заставило вас изменить точку зрения. Ещё совсем недавно вы сделали бы всё возможное, чтобы помешать их поиском. Но я никогда не стал бы убивать невинных, Айвери. Это не мой метод. Белая пешка перешла с F2 на F3. Две человеческие жизни недостаточно веская мотивация для вас, Вакерс. Скажите, что на самом деле в основе. Я жду. Чёрный конь отступил с d7 на f8. Я вам многом похож на вас, Сайвари. Это же старею, и мне хотелось бы узнать истину. Желание понять в конце концов, вызовлало над страхом. Вчера во время встречи Рия его спросила: "Хотели бы мы узнать правду?" Ила ставим всё грядущим поколениям. Rio права, всё равно человечество откроется правда, и завтра это случится или через сотню лет. Что от этого изменится? Не хочу закончить свои дни в одеянии старого инквизитора, признался Лакерс. Великоня отступил с сетри на е2. Чёрный конь ринулся в атаку и стал рядом со своим ферзионом. Вэкерс пошёл белой пешкой с C2 на C3. Тайвари, если вы знаете, как уберечь нашего астрофизика и его подружку археолога, не медлите, действуйте. Чёрная ладья сказинула со А8 на G8. И зовут Кеера. Вэкерс передвинул пешку с D3 на D4. Чёрный слон отступил с c5 на b6. Белая пешка съела чёрную пешку на e5. Чёрный ферзь тут же за неё там стил, разгромив того, кто подошёл к нему слишком близко. Ещё 23 хода противники сделали в полном молчании. Если вы готовы наконец признать обоснованность моих теорий, если согласитесь действовать по моему плану, то вместе мы могли бы противостоять этому глупцу Сэру Эштону. Эвери взял свою ладью и поставил её на h4. Там шах и мат, Вакерс. Но вы ведь это знали, начиная с пятого хода. Эвери встал, подошёл к столу Иванов из ящика Text Nagese и перевод, который он закончил этой ночью. Лондон. Кира всё сидела в библиотеке. Мы зашли за ней, чтобы пойти вместе поужинать, но она пожелала продолжить чтение причём в одиночестве. Она неохотно подняла голову и отослала нас взмахом руки. Поужинать в чисто мужской компании, у меня много работы, и вообще, шли бы вы отсюда. Утернопрасно повторял ей, что библиотека скоро закрывается. Она ничего не желала слышать, так что пришлось моему коллеге упрашивать ночного сторожа, чтобы тот разрешил Кэи остаться сколько она захочет. Она пообещала, что скоро придёт домой. В 5 утра её всё не было. Я поднялся с кровати и в страшной тревоге завёл машину. В вестибюле академии было пусто. Сторож спал в своей будке. Он подскочил как ужаленный, увидев меня. Кэи не могла выйти из здания, все двери на ночь запирались. Кроме как через них из помещения не выйти, а открыть их она бы не сумела. Почти бегом я нёсся по коридору, ведущему в большую библиотеку, сторож следовал за мной. Кэра даже не заметила, как я вошёл. Я наблюдал за ней через стеклянную дверь. Она продолжала с увлечением читать время от времени, делая пометки в тетради. Она кашлянула, она подняла голову и улыбнулась. "Жопзн, спросила она, потягиваясь. Это как посмотреть, скорее рано, вот-вот рассвет. Мне кажется, я проголодалась, сообщила она, захлопнув книгу. Она закрыла тетрадь, поставила том на полку и, взяв меня под руку, поинтересовалась, не собирался ли я с ней позавтракать. Ранние утренние часы в городе это волшебство. Мы обогнали грузовичок молочник, начавшего своё ежедневное путешествие. В Лондоне всё осталось как в прежние времена. Мы доехали до Примроуз-Хилл. В маленькой чайной уже поднимали железные жалюзи, хозяйка расставляла столы на террасе. Она согласилась нас обслужить. Что такого занимательного ты нашла в этой книге, если не могла от неё оторваться до самого утра? Я вспомнила, что священник говорил тебе о пирамидах. но не о тех, которые ещё не открыты, а спрятанных. Это не одно и то же. Меня заинтересовали его слова, и я просмотрела несколько работ на эту тему. Прости, но я не совсем понимаю, в чём разница. В мире только три места, где спрятаны пирамиды. В Центральной Америке исследователи обнаружили несколько древних храмов, о вскоре о них забыли, а природа вновь скрыла их от посторонних глаз. Спутниковые снимки показали, что пирамиды есть и в Боснии, и неизвестно, кто их построил и для чего. Вот пирамиды в Китае это особая тема. Пирамиды в Китае. Да, их там сотни. На западе никто не знал об их существовании вплоть до десятых годов XX -го века. Больше всего их в провинции Шэньси, в окрестностях города Сиань, в километрах в ста от вокруг него. Первый из них в 1912 году обнаружили Фред Мэршрёдер и Оскар Мамен. В 1913 экспедиция Виктора Сигален нашла их другие. В 45 году пилот американских военно-воздушных сил, совершая перелёт из Индии в Китай над горами Куньлунь, сфотографировал объект, который он назвал Белой пирамидой. Никто не сумел точно определить её местоположение. Но она явно была гораздо больше пирамиды Хеопса. Весной сорок седьмого статьи о ней напечатал еженедельник New York Sandin News. В противоположность своим родственницам пирамидам Майя и египтян, пирамиды в Китае построены не из камня, а из глины и земли. Известно, что, как и египетские, они служили усыпальницами императоров и родовитых семейств. Пирамиды всегда будоражили умы. Прождая причудливые гипотезы, тысячи лет они оставались самыми грандиозными сооружениями на планете. Это относится и к Красной пирамиде в некрополе Дахшур на западном берегу Нила, и к пирамиде Хеопса, единственному из семи чудес света, сохранившемуся до наших дней. Исследователей приводит в смущение одно обстоятельство: самые значительные пирамиды были построены примерно в одно время. И никто не может понять, каким образом столь удалённые друг от друга цивилизации возвели сооружения по единым архитектурным образцам. Возможно, в ту эпоху люди путешествовали значительно больше, чем мы думаем, вмешался я. Вот именно, то, что ты говоришь, возможно, не так уж далеко от истины. Я прочитала в библиотеке статью из Британники 1911 года, В ней сказано, что связи между Египтом и Эфиопией установились ещё в эпоху царствования 22-й династии фараонов, а в времена 25-й династии обеими странами порой управлял один монарх. Столица обеих империй тогда была Напата. Она находится на севере современного Судана. А первые свидетельства того, что Эфиопия и Египет были связаны между собой, появились ещё раньше. За третье тысячелетие до нашей эры торговцы говорили о некой стране Пунт, край на юге Нубии. Первый известный нам путешествие в страну Пунт совершилось при фараоне Сахуре. А теперь слушай внимательно. На фресках XV века до Рождества Христова, обнаруженных в святилище Дейр Эль-Бахри, изображена группа кочевников, перевозящих ладан, золото, слоновую кость и бановое дерево. в гладное миру. А ведь мы знаем, что египтяне, начиная с эпохи первых царствующих династий, очень ценили мир. Отсюда вывод: обмен товарами между Эфиопией и Египтом наладился в очень древние времена. И как всё это связано с твоей китайской пирамидой? Я к этому и веду. Мы же пытаемся установить возможную связь между древним текстом и моим колоном. В ветрокопеси на Гезе говорится о пирамидах. Вспомни третью фразу документа. Пусть никто не ведает, где находится апогей, ночь первого хранительница предвестие. Макс сказал нам, что речь идёт не о точном переводе, а о толковании текста. Значит, вместо предвестие, может быть исток или начало. Соответственно получится: Пусть никто не ведает, где находится апогей, Ночь первого хранительницы начала. Так, конечно, красивее, но я по-прежнему не понимаю, куда ты клонишь, ты уж меня извини. Мы нашли кулон в центре озера, в нескольких километрах от треугольника Илеми, знаменитой страны Пунт, где сходятся границы Кении, Эфиопии и Судана. Знаешь, как египтяне называли страну Пунт? Я не имела об этом ни малейшего представления. Кеера торжествующе на меня посмотрела и наклонилась ко мне. Они называли её Танетеро, что означает земля богов или земля начала. В этом районе находится исток Нила, глубокий Нил. Нужно проплыть немного вниз по реке, чтобы отчутиться у первой, самой древней из египетских пирамид пирамиды Джосера в Саккаре. Возможно, именно этим водным путём мой кулон попал на озеро Туркана. Теперь вернёмся в Китай. Я посетил её во вторую половину ночи. Если свидетельство американского пилота соответствует действительности, о существовании Великой пирамиды спорят до сих пор. То сооружение, которое он сфотографировал, имеет более 300 м в высоту, а значит, это самая высокая пирамида в мире. Ты хочешь, чтобы мы поехали в Китай и отправились в горы Куньлунь? Вероятно, текст на гейзенах именно туда и ссылает. Спрятанные пирамиды. В Центральную Америку, Боснию или Китай. Я голосую за самую высокую из них. Давай заключим пари, ведь в любом случае это один шанс из трёх. Исследователей это очень много. Кроме всего прочего, я доверяю своей интуиции. Мне трудно было понять эту внезапную перемену в поведении Киеры. Ещё недавно она при каждом удобном случае твердила, как скучает по Эфиопии. Я знал, что она несколько раз рвалась звонить своему коллеге Эрику, заменившему её на посту руководителя раскопок, но так и не позвонила. Шли дни, и я всё больше боялся той минуты, когда она сообщит мне, что собирается уезжать, так как положение в Даленем Оме нормализовалось. И вдруг она предлагает ехать в страну ещё больше, чем Англия, удалённую от её любимой Африки и драгоценных раскопок. Наверное, я должен был обрадоваться, когда она предложила вместе отправиться в это удивительное путешествие. Должен был, как и она, почувствовать душевный подъём. Однако эта поездка тревожила меня причём по многим причинам. "Признай хотя бы, что мы собираемся искать иголку в стоге сена", сказал я ей. "И этот стог находится в Китае. Что с тобой, Эдрин? Ты не обязан ехать. Хоть учить своих милых студентов," оставаясь в Лондоне, пойму. По крайней мере, у тебя здесь есть твоя жизнь. Что это значит, что у тебя здесь твоя жизнь? А вот что. Вчера я звонил Эрику. Он сказал, что фёпская полиция наведалась к нам в лагерь. И теперь, вернувшись туда, я должна буду немедленно предстать перед судьёй и дать показания. Получается, что из-за поездки на озеро Туркана, куда я с дору потащилась вместе с тобой, Я вынуждена бросить раскопки. И это происходит со мной второй раз за один год. Итак, я лишилась работы, мне негде жить, а через несколько месяцев мне предстоит отчитаться перед фондом Волша. Они же отвалили мне кучу денег. И что ты мне можешь предложить как альтернативу? Остаться в Лондоне вести домашнее хозяйство и каждый вечер ждать тебя с работы? В Париже вскрыли твою квартиру. В Германии перевернули вверх дном наш номер. Здесь, в Лондоне, на наших глазах застрелили священника. И не говори мне, что смерть старика-вождя не вызывает у тебя никаких подозрений. Тебе не кажется, что у нас возникло слишком много проблем с тех пор, как мы заинтересовались твоим проклятым кулоном? А если бы пуля убийцы попала в тебя, а если бы в ноябре тому негодяю за рулём удалось нас задавить, ты так же неразумна, как Вольтер. В моей профессии многое зависит от случая. Мы постоянно подвергаемся риску. Думаешь, эти археологов, которые нашли скелет люси, имелись все план древнего кладбища и спутниковые координаты захоронения? Конечно, нет, вспылила она. Всех первооткрывателей отличает одно инстинкт. А ещё они, как все великие сыщики, обладают тонким нюхом. Кира, ну ведь ты не сыщик. Поступай как знающая дрен. Если ты струсил, я поеду одна. А вдруг мы сумеем доказать, что моему кулону действительно 400 миллионов лет? Ты представляешь себе масштаб этого открытия? Ты даёшь себе отчёт, что за этим может последовать? Какие случатся потрясения? Да я перерою все стоганы земли, если только мне позволят. Между прочим, ты сам предлагал мне доказать, что человечеству на 385 миллионов лет больше. Чем я предполагаю. Ты помнишь? А теперь хочешь, чтобы я опустил руки. Сам ты разве отказался бы видеть первый миг существования вселенной только потому, что до телескопа слишком трудно добраться? Ты ведь чуть не окочурился там, на высоте 5000 м, только потому, что хотел получше разглядеть звёзды. Оставайся со своими дождями, в своей размеренной жизнью, ты имеешь на это право. У меня к тебе лишь одна просьба. сказать мне помощь. У меня нет денег на путешествие. Одолжи мне, пожалуйста, нужную сумму. Обещаю, я тебе всё верну. Я ничего и не ответила, потому что злился на себя за то, что втянул её в эту историю, за то, что она потеряла работу, а я виню в этом себя, за то, что я не в силах оградить её от всех грядущих опасностей. Я без конца возвращался к этому неприятному спору. Сто раз вспоминал то минуту, когда испугался, решив, что потеряю её, если разочарую. А сегодня я зол на себя ещё больше за то, что тогда проявил малодушие. И отправился к Вольтеру как к другу, ища у него поддержки. Я-то не сумел отговорить Керру от этого путешествия, может, ему и надо отценить и нужные слова и веские аргументы. Но на сей раз он не стал мне помогать. Он даже вроде бы обрадовался нашему отъезду из Лондона. "Как, не верине, никто не додумается искать нас в Китае", сказал он. Ещё добавил, что точка зрения Кейра вполне обоснована. Он подразнил меня, заметив, что сам я, видимо, потерял вкус к приключениям, хотя ещё недавно рисковал жизнью, работая на плато Атакама. Он тоже был против меня. "Да, но тогда подвергался риску только я, не она". "Какой же вы сердцебольный, дрен". Перестаньте. Кира взрослая девочка. Прежде чем встретиться с вами, она долго жила в Африке, совсем одна в окружении львов, тигров, леопардов, ещё Бог знает каких неуживчивых соседей. И представьте себе, её никто пока не сожрал. В общем, роль человека, который обо всём беспокоится, больше подходит нашей матушке. Она не для парня вашего возраста. Вы, как бы сказать, ещё до неё не доросли. Я купил билеты в турагентстве, порекомендованном Волтером, том самом, где занимались его поездкой в Грецию. Нас предупредили, что визу в Китае нам дадут не ранее, чем через 10 дней. Я надеялся, что эта отсрочка позволит мне отговоричкеро уехать. Однако нам позвонили на второй день и сообщили, что нам повезло. В китайском посольстве уже рассмотрели наши документы. И мы можем получить паспорта с визами. Вот так везение. Лондон. Трапеза подходила к концу. Уакер с победой в Париже в приятной компании старого друга ужинал теперь со своим коллегой, терзаясь мыслью, не погрешил ли он против хорошего вкуса, пригласив его в китайский ресторан. Впрочем, этот лондонский ресторан пользовался превосходной репутацией, И Пекин, кажется, от души наслаждался едой. Мы будем неотступно следить за ними, соблюдая полную скрытность, заверил он Вакерса. И пусть остальные ни о чём не беспокоятся. Мы сделаем всё как надо. В этом Вакерс ни секунды не сомневался. В молодости ему довелось несколько лет поработать на бирманской границе. Поэтому он знал, что прославленное умение китайцев действовать скрытно отнюдь не сказка. Когда их отряды специального назначения совершали рейды на чужую территорию, никто никогда не слышал, как они переходили рубеж и как возвращались обратно, только тела их жертв свидетельствовали о том, что они недавно нанесли визит своим соседям. Самое забавное, что я лечу на родину тем же рейсом, что и наши учёные Когда они пройдут на таможенный контроль и багаж основательно перетряхнут, это ведь выглядит как обычная формальность. Но она позволит нам спрятать в их вещах миниатюрные передатчики. Мы уже засекли GPS-навигатор машины, которую им отдадут в аренду, когда они прилетят к нам. Скажите, а вам удалось сделать то, о чём мы договорились? Шрештен присела от радости, когда я попросил его об этой услуге. усмехнулся Вейкерс. Я даже представить себе не мог, что он так страшится провала нашей операции. Если бы ему сказали, что самый верный способ не упустить из виду наших подопечных это украсть драгоценности Ювеличества, он бы это сделал. Итак, вот как это будет выглядеть. Хитро, когда подойдёт их очередь, рамку металлического скателя настроят на самую высокую чувствительность. Она будет всё время звенеть, и чтобы преодолеть её астрофизику, придётся выложить все вещи вплоть до мелочей на ленту рентгеновского аппарата. Какое очень тщательное и неторопливо будет обыскивать сотрудник таможни, люди сорешено установить жучок в её часы. Археолог вдруг она что-нибудь заподозрит. Ей тоже не придётся скучать. Как только их экипируют сэр Эштон Сэпшит нам чистоты передатчиков. Вот это как раз и смущает меня больше всего. Ведь это значит, что он тоже будет их постоянно контролировать. Не тревожьте, Амстердам. Радиус действия этих приборов невелик. По себе Вангеля и Сэрэштен, конечно, может подкупить любого служащего, какого только пожелает, но как только эти двое вступят на мою землю, я сомневаюсь, что Сэрэштену удастся узнать о них это что-нибудь. Можете рассчитывать на нас. Отчёты о передвижениях интересующих нас лиц будут поступать всем членам комитета одновременно, и Срэттон не получит никаких преимуществ перед остальными. Телефон Вакерса издал два пронзительных сигнала. Он прочёл сообщение, извинился перед своим гостем и его срочно вызывали на встречу. Вэкер страпливо погрузился в такси и потребовал как можно скорее отвезти его в Саут-Кенсингтон. Водитель высадил его на Бьюит-стрит, у витрины маленького французского книжного магазина. На другой стороне улицы, на террасе кафе, в точности как было указано в сообщении, сидела молодая женщина, попивая кофе и читая Монт. Вэкер сошел к соседний столик, заказал чая и развернул свежую газету. Побор там немножко распатился по счёту и ушёл, оставив газету на столе. Кират сразу заметила, схватила газету, окликнула удалявшегося мужчину, но тот уже повернул за угол. Хакер сдержал слово до Найвере и теперь мог спокойно вернуться в Амстердам. Положив газету на столик, Кира заметила в уголок письма, спрятанного между страницами. Она вытащила его. Я отпрянула, обнаружив на конверте своё имя. Дорогая Кейра, простите, что не сумела передать вам это послание прямо в руки, но по причине, о которых слишком скучно рассказывать, мне не следует появляться в вашем обществе. Я пишу вам не за тем, чтобы вас встревожить. Наоборот, я хочу вас поздравить с первыми удачами, сообщить кое-какие новости. Аня, я полагаю, вам понравится. Я сейчас, если легенда о Тикуналаму, которую я рассказал вам в Париже, возбудила ваше любопытство. Я знаю, когда мы с вами беседовали, вы не раз ловили себя на мысли, что я уже слишком стар и потерял способность рассуждать здраво. Разумеется, мне жаль, что вам пришлось многое пережить за последнюю неделю. Эти неприятные происшествия, я уверен, заставить вас изменить мнение обо мне. Я обещала поделиться с вами хорошими новостями. Вот они. Кажется, нам в руки попал один очень древний документ. Представьте себе, я знала его существование, но именно благодаря вам и вашему кулону я наконец сумел значительно продвинуться вперёд и понял то, что прежде было мне недоступно. Впрочем, я продолжаю работу над этим текстом, снова и снова пытаясь его растолковать. Кстати, ваша рукопись не полная, в ней не хватает одной строки. Её когда-то стёрли. Я искала её след в одной старинной библиотеке в Египте, просматривая перевод, который я вам даже не буду здесь переводить, потому что качество его оставляет желать лучшего. Так вот, если я не могу находиться рядом с вами, Как мне хотелось бы, то я уверен, помогать вам всякий раз, как только представится возможность, ибо не намерен отказывать себе, хотя бы в этом удовольствии. Недостающая фраза звучит так: Лев спит на камне познания. Всё это по-прежнему звучит загадочно, не так ли? Не только для вас, для меня тоже. Но интуиция подсказывает мне, что однажды эта информация оказывается для вас бесценный множество львов спят у подножия пирамид не забывайте, что некоторые из них более дикие, более одержимы свободой, чем другие те, что предпочитают одиночество, живут вдали от прайда, впрочем, я вряд ли сообщу вам что-то новое ведь вы хорошо знаете африку, знаете повадки львов и сами часто ведёте себя как они будьте предельно осторожны, мой дорогой друг Не вас одну увлекла легенда о Тикуна Ламу. И даже если бы это была всего лишь легенда, мне хорошо известно, что некоторые мечты, порой совершенно безумные, приводят к удивительным открытиям. Желаю вам приятного путешествия. Я рад, что вы решились его совершить. Искренне ваш Айваре. Постскриптум. никому не говорите об этом письме. даже самым близким людям. Прочтите его ещё раз, чтобы ничего не забыть, и уничтожьте. Кира, как просила его едважды перечитала послание, никому о нём не стала говорить, даже мне рассказала о нём гораздо позже. Да вместо того, чтобы его уничтожить, сложила и спрятала в карман. Мы попрощались с алтарём, и в пятницу, я помню тот день, словно это было вчера, шёл в самолёт, отправлявшийся в Пекин рейсом в 20:35. Но, прежде мы прошли таможню, и эта процедура превратилась в настоящий ад. Я дал себе клятву отныне при малейшей возможности избегать вылетов из аэропорта Хитроу. Кэра дивизионная добела коленя дотошностью некоторых особенно усердных служащих таможни, в конце концов вспылила. Я еле-еле успел утихомирить её. Нас уже грозили раздеть и подвергнуть более углублённому досмотру. Самолёт взлетел вовремя, и когда мы набрали высоту, Кера расслабилась. Я воспользовался десятичасовым перелётом, чтобы выучить несколько слов на китайском и в случае необходимости сказать здравствуйте, до свидания, пожалуйста и спасибо. Здравствуйте кому? Спасибо за что? Это я пока не знал. Скорее забросил мой ускоренный курс китайского, углубился в чтение, более отвечающее моим литературным пристрастиям. Что ты читаешь? спросила меня Кэра, когда мы преодолели примерно половину пути. Я показал яблочком и прочёл вслух название книги: "О движении частиц на периферии галактик". Она издала что-то вроде: "Мм, что это означало, я не понял". Что Мне кажется, твоя книжка страшно увлекательная, сказала она. Думаю, по ней можно снять классный фильм, а потом и продолжение. Она отвернулась и выключила маленькую лампочку над своим креслом. Пекин. Мы прилетели днём, измотанные долгим путешествием и ошалевшие от разницы во времени. Таможенный досмотр прошёл без особых сложностей, в обычном порядке. И люди показались нам более приветливыми, чем те, что занимались нами в Хитрова. Я попросил турагентство в Лондоне помочь с арендой автомобиля, мне заказали внедорожник местного производства. Договор, составленный на моё имя, ждал меня в офисе проката автомобилей прямо в вестибюле аэропорта. А сама новенькая только что с завода машина тут же на стоянке. К счастью, внедорожник был оснащён системой спутниковой навигации. Перемещаться по Китаю трудновато. Человек с запада не в состоянии прочесть названия городов и улиц. Я ввёл координаты гостиницы, где забронировал номер, и дальше просто следовал указания маленькой стрелочки на экране. Она привела меня в центр города. Мы ехали в густом потоке машин. Троก справят нас возникла стена запретного города. Чуть подаль слева возвышался мемориальный зал Мао Цзэдуна, великого вождя китайского народа, ещё дальше площадь Тяньаньмэнь, вызывавшая печальные воспоминания. Мы миновали Линчене с куполом здания Большого национального театра, современная архитектура которого резко отличалась от общего пейзажа города. Ты устал, спросил меня Кеера. Не очень. Может, поедем прямо в Сиань? Мне как ей не терпелось продолжить поиски. Но от пункта назначения нас отделяло добрых 1000 километров, и ночёвка в пекинском отеле помогла бы нам восстановить силы. Невозможно оказаться рядом с приетным городом и не взглянуть на него. Мы забежали в гостиницу, чтобы переодеться. Из комнаты я слышала, как льётся вода в ванной, где кейра принимает душ. Это жорчание вдруг наполнило меня ощущением счастья, и разом улетучились все тревоги, едва не заставившие меня отказаться от этой поездки. Ты здесь, спросила она меня через дверь. Да, что? Ничего. Я боялся, что мы заблудимся в лабиринте улиц, как две капли воды похожих одна на другую. Такси высадило нас у парка Дзеншань. Никогда прежде мне не доводилось видеть такого великолепного розария. Перед нами был каменный мост, перекинутый через водоём, как и сотни других туристов, гулявших здесь в течение дня. Мы прошли по мосту и, как сотни других туристов, взявшись за руки, отправились гулять по леям парка. "Как рабнела меня. Я счастлива, что мы приехали сюда", призналась она. "А если бы можно было остановить время, Я остановил бы его именно в том мгновении. Если бы можно было повернуть время вспять, я повернул бы его именно в ту минуту, когда мы стояли возле куста белых роз на лее парка Дзэншань. Мы вошли в запретный город через северные ворота. Мне пришлось бы списать сотни страниц этого дневника, чтобы рассказать обо всех красотах, открывавшихся нашему взору. Старинные дворцы, пережившие не одну правящую династию, Императорский сад, где прогуливались прекрасные наложницы, павильон Вечной весны с замысловатой изогнутой кровлей, приютившей золотых драконов, бронзовые цапли, навеки застывшие, подняв клювы к небу, мраморная кружево лестниц. Под большим старым деревом на скамейке сидела пожилая китайская пара. Они хохотали неведомо почему, не желая или немея сил сдержаться. обмениваясь непонятными нам словами и приглядываясь в его глазах светилась удивительная теплота и понимание мне хотелось бы верить, что и по сей день они приходят в запретный город, садятся на ту же скамью и вместе чему-то смеются на нас навалилась усталость. Кира едва держалась на ногах, а да я уже бодрился из последних сил. Мы вернулись в гостиницу. Мы проспали до поздна и наспех позавтракали влых или в Пекине. Впереди нас ждал долгий путь, и я сомневался, что нам хватит одного дня, чтобы преодолеть такое расстояние. За городом расстилались поля, поля без конца и края. Мы всё ехали, и ехали вперёд, а горы на горизонте, казалось, ничуть не приблизились к нам. У нас за спиной остались уже 3 сотни километров, время от времени мы проезжали через промышленные городки, выреши шей посреди пустоты, искрашивавшей монотонность плоской равнины. Постановились в городке шить за Джоан и залили полный бак бензина на автозаправочной станции, где Эра решила купить нечто слегка напоминающее хот-дог. Только она так и не сумела определить, из чего было сделано вложенное в булочку сосиска. Я отказался попробовать откера со смаком, откусывая очередной кусочек. изображала крайнее удовольствие. Через 50 км моя пассажирка изменилась в лице, побледнела, и мне пришлось спешно тормозить у обочины. Согнувшись пополамки, она разбежала вниз под косо. Через 10 минут она вернулась и взмахом руки приказала мне воздержаться от комментариев. Чтобы справиться с тошнотой, а причине которой я обещала больше не упоминать, она села за руль. Когда мы достигли Яньчуаня, это было уже 400 км нашего пути. Кира заметила в долине холме несколько каменных домиков. По видимому, заброшенное поселение, решила она, и попросила у меня разрешения съехать с шоссе и повернуть на грунтовую дорогу, идущую вверх по склону холма. Мне порядком надоел асфальт, к тому же нам наконец представился подходящий случай попробовать, на что способна наша полноприводная машина. Выпаиными кочками мы добрались до деревушки. Кира оказалась права. Здесь давно никто не жил, дома лежали в развалинах, даже те, что сохранили остатки кровли. Мрачная атмосфера этого места не располагала к приятной экскурсии, но Кира уже понеслась вперёд, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней по старым улочкам этого призрачного селения. В центре деревни, там, где раньше, по видимому, располагалась центральная площадь, сохранился водопойный жёлоб и деревянное строение, лучше других домов выдержавшее натиск времени. Кейра присела на ступеньки. "Что это?" спросил я. "Это старинный конфуцианский храм. В древнем Китае многие следовали учению Конфуция. Мудрость учителя освещала путь не одного поколения китайцев". Может, войдём, предложил я. Кира поднялась и подошла к двери. Она легонько её толкнула, и дверь распахнулась. Конечно, войдём, весело ответила она. Внутри царило запустение, только несколько камней валялись на земле среди кустиков сорной травы. Интересно, что тут произошло? Почему деревня опустела? Может, источник иссяк или эпидемия уничтожила всё население, кто знает? Это мусилению тысячи лет не меньше, жаль, что его бросили в таком состоянии. Хейра стенарез взглянет на небольшом квадратном участке в глубине храма. Она опустилась на колени и принялась осторожно голыми руками копать грунт. Правой рукой она методично вытаскивала камешки, левой перебирала их и отбрасывала в сторону. Даже если бы я тогда прочёл вслух все наставления Конфуция в каноническом порядке, Она всё равно не обратила бы на меня ни малейшего внимания. Нельзя ли узнать, что это делаешь? А возможно, через несколько минут узнаешь. Внезапно среди разрытой земли появился выпуклый бок бронзовой чаши. Кейра поменяла позу, усевшись по-турецки, ещё целый час ушилоня на то, чтобы извлечь сосуд, плотно вросший в засохшую грязь. И вдруг она, словно фокусник, подняла чашу и протянула её мне. "Ну вот", воскликнула она с весельем и радостью. "Меня очаровала не столько красота этой чаши, различимая даже под слоем покрывавшей её грязи, сколько вымышство, благодаря которому она внезапно возникла из небытия. Как ты это сделала? Как ты узнала, что она тут лежит? У меня особый дар находить иголки в стогах сена, даже если эти стога в Китае" сказала она, поднимаясь. Надеюсь, это тебя подбодрит. Мне пришлось долго её упрашивать, прежде чем она согласилась раскрыть свой секрет. Там, где Кейра принялась копать, трава росла реже, чем в других местах, и была короче и бледнее. Обычно так и бывает, когда под землёй лежит какой-то предмет, объяснила она. Кейра смахнула с чаши пыль. "Да, её явно изготовили не вчера", задумчиво сказала она. Аккуратно ставь чашу на камень. Ты её ставишь здесь? Она нам не принадлежит, она часть истории людей, живших в этом селении. Кто-нибудь её найдёт и сделает с ней что ему заблагорассудится, а нам с тобой пора. Тут полно других, с того все и все они ждут, чтобы в них отыскали иголку. На подъезде к Линфэню пейзаж изменился. Над этим городом, одним из десяти самых загрязнённых в мире, нависло жёлтое небо, затянутое смрадными девятыми облаками. Я подумала о прозрачных вечерах на плато Атакама. Неужели эти два места существуют на одной планете? Должно быть, человечество сошло с ума, раз оно способно до такой степени испортить окружающую среду. И какой станет наша планета в будущем? Такой, как Атакама, или такой, как Леньфен? Мы подняли стёкла в машине, но на Керу всё равно напал кашель, а у меня щипало глаза, и дорогу впереди я видел словно в тумане. Адская вонь пожаловалась Кира после очередного приступа кашля. Она повернулась к заднему сиденью и стала рыться в сумке, хотя ища какие-нибудь хлопковые вещи, использовать их в качестве масок. И вдруг вскрикнула: "Что такое?" спросил я. "Ничего, у меня в мешке какая-то штука, наверное, иголка или булавка". Я укололась до крови. Пустяки, бронила она, продолжая копаться в сумке. Явила машину, вцепившись в руль обеими руками. Визмость всё ещё оставляла желать лучшего. Посмотрев в бардачке, там лежит аптечка, наверное, бинты есть. Кира откинула крышку, взяла аптечку и достала из неё маленькие ножницы. Ты здорово поранилась. Нет, со мной всё нормально. Но я всё-таки хочу найти ту пакость, которая меня уколола. Я, между прочим, за эту сумку заплатила целое состояние. И она, извиваясь как змея, стала переползать на заднее сиденье, чтобы как следует изучить свою несчастную сумку. Слушай, что ты там вытворяешь, возопил я, получив пинок коленкой в бок. Я распарываю. Что распарываешь? Мерзкую подкладку этой мерзкой сумки. Лучше помолчи и смотри на дорогу. И через некоторое время услышал "Какера пробурчала. Что это за штука?" Ей пришлось проделать серию акробатических трюков, чтобы вернуться на место. Наконец, ей это удалось. Она с торжествующим видом показала мне маленькую металлическую брошку, которую корявка держала двумя пальцами. "Вот это чёртово колючка", важно объявила она. На вид эта штука напоминала крохотный рекламный значок. стерчещие внизу иголки, только серый тусклый весеек надписи. Кира внимательно осмотрела её и вдруг побледнела. Что с тобой? Ничего, ответила она, но по выражению её лица я понял, что она крайне встревожена. Наверное, это какое-нибудь швейное приспособление, которое завалилось за подкладку. Кира прижала палец к губам, потом жестом приказала мне вырулить на обочину и остановиться как можно скорее. Амере того, как мы удалялись от пригородов Линфэня, дорога, пролегающая вдоль склона горы, стала постепенно превращаться в узкую извилистую ленту. Поднявшись на высоту примерно 300 м, мы вырвались из-под ядовитой пелены, укрывавшей город. Внезапно над нами появилось небо мутновато-голубого цвета. За очередным поворотом я заметил небольшую площадку обочины. Здесь мы вполне могли остановиться. Кейра поставила значок на приборной доске, вышла из машины, сделала мне знак следовать за ней. Ты какая-то странная, заметил я, подойдя к ней. "Нет, ладно, а вот жучок в моей сумке это действительно странно". "В твоей сумке что?" "Это не швейное приспособление, это микрофон. Поверь, я знаю, что говорю". Мой шпионский опыт был весьма скромным, и я с трудом верил тому, что она сказала. Сейчас мы вернёмся к машине, ты внимательно осмотришь эту штуковину и сам во всём убедишься. Так я и сделал. Кейра оказалась права. У меня в руках действительно был миниатюрный передатчик. Мы снова вышли из машины, стараясь держаться подальше от любопытных ушей. Как ты думаешь, заговорила Кейра? Зачем мне в сумку положили микрофон? Китайские власти же ждут побольше узнать о бы настранцах, болтающихся по их территории. Может, так поступают со всеми туристами, въезжающими в страну, предположил я. В Китае каждый год прибывает 20 миллионов гостей. Ты полагаешь, это китайская национальная забава подкладывать жучки в таких немыслимых количествах? Откуда мне знать? Потому что они это делают выборочно, наугад. Или не наугад. Если бы всё было как ты говоришь, не мы первые обнаружили бы эту штуку. И пресса на западе наверняка подняла бы шум. Может, они ввели такую практику совсем недавно. Я сказал это только чтобы её успокоить, но говоря по совести, сам я считал, что мы попали в странную, если не сказать неприятную ситуацию. Я стал перебирать в памяти наши дорожные разговоры, не припомнил ничего, что могло бы поставить нас в затруднительное положение. Разве только пространные рассуждения Кейры А грязи его не в промышленных городах, которые мы проезжали, и о сомнительном качестве еды. Ну вот, мы нашли эту штуку, давай её выбросим и спокойно поедем дальше, предложил я. Нет, мы её оставим. Достаточно просто говорить не то, что мы думаем, например, о том, куда мы собираемся ехать дальше. И так мы сумеем обмануть тех, кто за нами шпионит. А как же наши интимные разговоры? Эдрен, сейчас не время изображать добропорядочного англичанина. Вечером осмотрим твою сумку. Иса не пометили мою сумку, приотля они сделали искручение для тебя. Я подбежал к машине, вывалил скудное содержимое моей сумки прямо в багажник, сгоря все вещи и швырнул их как можно дальше. Какой-нибудь прохожий, может быть, найдёт и обрадуется. Потом сел за руль, схватил жучок и выкинул его в окно. А если мне захочется сказать тебе, что я обожаю твою грудь, я просил, чтобы какой-нибудь похотливый сотрудник тайской штазии получал от этого удовольствие. Я завёл мотор, не дав тебе времени ответить. А ты вправду хотел сказать мне, что обожаешь мою грудь? Именно так. Следующие 50 км мы проехали в полном молчании. А если настанет день, когда мне отнимут одну грудь, А может, даже обе, тогда что? Тогда я будто был деть от твоего пупка. Я же не говорил, что обожаю только твою грудь. Ещё 50 км мы опять не проронили ни слова. Она не мог бы ты составить список того, что ты во мне любишь больше всего, вновь заговорила Кейра. Конечно, но чуть позже. А когда? Когда настанет подходящий момент? А когда он настанет этот подходящий момент? Когда я когда-то составлял список того, что я люблю в тебе больше всего. Уже стало темнее, и я почувствовал, что на меня наваливается усталость. Навигатор показывал, что до Седания осталось никак не меньше 150 км. Мои веки отяжелели, и я боролся с желанием закрыть глаза. Кир уснул сонно, прислонившись головой к стеклу, она спала как младенец. На повороте машину слегка занесло. Ещё миг, я бы в буквальном смысле пустил под откос нашу жизнь, а жизнь её пассажирки я очень дорожила и не хотела подвергать её риску. Чтобы мы не искали, это вполне могло подождать ещё одну ночь. Я остановился на окраинской дороге, пересекающей нашу заглушил мотор и мигом уснул. Лондон. Тёмно-синий ягуар пересек Вестминстерский мост, обогнул площадь парламента, проехал вдоль здания Государственного казначейства и повернул к Сент-Джеймскому парку. Сэр Рештон устроился на скамейке у озера, где утолял жажду пеликан. К нему подошёл молодой человек, сидел рядом. "Какие новости?" спросил сэр Рештон. "Мы провели одну ночь в Пекине и теперь находимся в 150 км от Сианя." По-моему, они и направляются. Когда я выходил из офиса, их машина уже 2 часа не двигалась с места. Наверное, они спят. Сейчас у нас 5 часов, значит, у них 10 вечера. Так что это вполне возможно. Вы узнали, что они собираются делать в Сиане? На данный момент нам это неизвестно. Они один или два раза упоминали о Белой пирамиде. Тогда понятно, почему они отправились в эту провинцию. Только вряд ли они её найдут. А о чём идёт речь? О фантазии американского лётчика. Наши спутники так и не обнаружили там эту пирамиду. Что ещё вы можете мне сообщить? Китайцы потеряли два передатчика. То есть как потеряли? Передатчики перестали функционировать. Вы думаете, они их обнаружили? Это возможно, сэр, но наш человек в Китае полагает, что речь идёт о технических неполадках. Надеюсь, завтра мы получим новую информацию. Вы возвращаетесь в контору? Совершенно верно, сэр. Отправьте Пекину сообщение от моего имени, поблагодарите его и напомните, что необходимо соблюдать тишину. Он поймёт. И ещё. Подготовьте все документы, чтобы я мог в любую минуту отправиться в Китай, если сочту это необходимым. Мы должны быть готовы. Мне отменить все ваши встречи на текущей неделе ни в коем случае. Молодой человек попрощался с Эрмештом и удалился. Позвонив своему дворецкому Сэрэшту, он попросил собрать ему чемодан, положить туда вещи, которые могут понадобиться для двух-трёхдневной поездки.